Глава двадцатая. Аркас Йети Финн. Хиро стоял с довольно отрешенным выражением лица. Честно говоря, изначально в его планы не входило убивать Герду. Тем более удар был нанесен так, что она должна была прожить еще несколько часов – За это время командир собирался переместить её на станцию и вылечить, а уже после решить, что с ней делать дальше. Но почему-то его планы разрушились вместе с её смертью. Слишком всё это странно, её появление здесь и то, что она вообще умерла. Хиро, инопланетного путешественника, от мысли отвлекла суп, появившаяся в комнате вместе с Тарсом, который поддерживал своего отца и помогал ему передвигаться. Стоит отметить, что Йорнову досталось не слабо. Весь избитый, в кровоподтёках и ссадинах, на теле нет здоровых мест. Да уж, эти ублюдки старейшины не церемонились со своим вождём. Но самое главное, что он остался жив. «Мы закончили!» Девушка радостно подбежала и бросилась в объятия командира, мельком взглянул на труп Герды, творящуюся в комнате разруху. «Молодец! Ты отлично справилась!» Погладив девушку по голове, Хиро перевёл взгляд на вождя. «Как вы себя чувствуете?» «А по мне не видно!» Беззлобно огрызнулся Йорноу. «Лучше всех, учитывая тот факт, что я всё ещё могу стоять на своих двоих, пусть и с поддержкой сына». «Лучше ответь мне на другой вопрос. Неужели нельзя было все решить иначе, не убивая их? Пусть они и предатели, но долгое время верой и правдой истужили на благо нашей расы». «Неважно, насколько полезны и верны они были раньше», – спокойно произнес Хиро. «Как только они все это затеяли, то перечеркнули все свои прошлые заслуги. Таких, как эти старейшины, оставлять в живых было нельзя». Пусть они и признали бы свое поражение, но никогда не забыли бы эту обиду. В будущем они обязательно попытались бы провернуть то, что у них не вышло сейчас, тем более учитывая тот факт, что их сыновья погибли. Как раз-таки наоборот. Тарс помог отцу устроиться в кресле, после чего повернулся к командиру. «Мы не убили их, а просто вырубили. В любом случае сделанного уже не воротить. Старейшины заплатили цену за свое предательство, но вот по поводу их сыновей...» Он подошел впритык к Хиро и посмотрел прямо в глаза. «Решать, что делать с нашими пленниками дальше, буду я, как будущий вождь. Надеюсь, это понятно?» Битва взглядов длилась недолго, и командир лишь устало вздохнул. «Тарс, тебе следует понимать одну простую вещь». Хиро схватил его за воротник и пододвинул к себе так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Пусть ты и станешь будущим вождем. Думай о том, что мы будем состоять в союзе». «Не переживай, я не собираюсь влезать во всю вашу внутреннюю кухню или пытаться командовать твоими людьми, но усеки себе на носу. Если хоть кто-то из моих людей пострадает по твоей вине или из-за твоих подчиненных, я лично с тебя спрошу за это. Тебе все понятно?» «Предельно». Быстро согласился Тарс, который увидел в взгляде командира, что это не шутки или пустые угрозы. «Я сделаю все возможное, чтобы этого никогда не произошло. Не думай, что я настолько неблагодарный и не понимаю, что всю эту ситуацию нам удалось разрешить лишь с твоей помощью. Я даю тебе свое слово, что как только стану вождем, то примут твое руководство, как это сделала моя сестра ранее. Но решать, что делать со своими подчиненными, буду сам, пока они не переступят черту. Вот и славно. Инопланетный путешественник отпустил Тарса. Со стороны могло показаться, что командир пытался запугать будущего вождя Йети. Но это далеко не так. Он просто указывал ему на его место, как бы это цинично ни звучало. «Хватит разговоров!» Твоя сестра еще продолжает сражаться, и силы противника превосходят наши. Поспеши и разреши этот вопрос, раз уже взялся нести ответственность за своих подчиненных. Чем убедительнее ты будешь в разговоре с ними, тем больше жизни тебе удастся спасти. Тарс лишь кивнул, бросил мимолетный взгляд на отца и быстро скрылся в проходах. Хиро подошел к Йорнову и уселся рядом, глядя на пострадавшего в плену вождя. «Думаешь, я жалкий?» – неожиданно заговорил он, глядя в пол. «Меня предали мои же соплеменники и чуть не убили. Ты явно не на это рассчитывал, когда собирался заключить союз с Йети. Могу сказать только то, что вы сделали слишком много ошибок в последнее время». «Ваша вера в расу была настолько высока, что вы и представить себе не могли такой поворот. Уверен, вы знали о всем происходящем, но закрывали на это глаза», задумчиво произнес командир, «и делали это лишь по одной причине. Вы не могли признать, что Йети ничем не отличаются от людей. Вы так рьяно ненавидели человеческую расу все это время, что не заметили, что большинство ваших соплеменников...» уже давно ничем не отличается от ненавистных людей, идут на хитрости, всевозможные уловки и даже предательства. «Да, ты прав. Я действительно боялся того, в каком направлении мы двигались», признал Йорноу, «и всеми силами пытался оттянуть этот момент до самого конца, из-за чего и поплатился в итоге». «Мне до последнего не хотелось верить, что наша гордая раса Йети пойдет по тому же пути, что и ненавистные нам люди. Мы много натерпелись от них за все эти годы, но кто же мог знать, что старейшины пойдут на такое?» «Они просто оказались трусами, не более того», – вздохнул Хира. «Вместо того, чтобы до конца отстаивать свою позицию, они решили пойти по тому же пути» и тем самым перечеркнули традиции и устои своего народа. «Но чем тогда я, отличаюсь от них, распринял решение о союзе?» Поднял голову вождь и посмотрел прямо в глаза командиру. «Чем я от них отличаюсь?» «Всем!» «Ты все это время поддерживал свой народ и всеми силами пытался отсрочить неизбежное!» Немного подумал Хиро перед ответом. И если бы не этот апокалипсис, я уверен, что и дальше продолжил бы это делать. Но, когда мир находится на грани разрушения, а выживание всей расы стоит под угрозой, союз с нами уже не выглядит как предательство своих принциповой традиций. Тем более, объединившись с нами, у вас будет возможность узнать людей поближе, своими собственными глазами увидеть, на что они способны и что замышляют, а также лично узнать. Остались ли они такими же, как были раньше? Мне понятны твои слова, но принять их все равно сложно. Пусть это и было очень давно, но из-за людей мы многое потеряли. Мы готовы принять этот союз ради выживания всей расы, но, боюсь, унять ту ярость и ненависть, веками копившуюся в наших сердцах, будет не так просто. Неожиданно Йорноу поднялся и подошел к командиру первым протянув руку. «Но мы будем стараться. Глядя на то, как мои дети тебе доверяют, я понимаю, что мне действительно пора отойти от дел и дать дорогу молодым. Возможно, что они смогут принести в этот мир нечто новое и повести нашу расу в светлое будущее. По крайней мере, мне хочется в это верить». «Можете быть спокойны», – пожал протянутую руку командир. По моему скромному мнению, ваши дети выросли достойными. Они начнут с чистого листа и сами будут вершить свою судьбу, не оглядываясь на прошлое. А я так уж и быть помогу им, чем смогу». «Полагаюсь на тебя», – улыбнулся вождь, после чего вернулся обратно на своё место. Этот героический жест с рукопожатием дался ему нелегко. Всё же ранения были куда серьезнее, чем хотелось бы. Остальное все в ваших руках». Последние слова были предназначены Йороу и Тарсу, вбежавшим в комнату. Они сразу же бросились к своему отцу, несмотря на свое состояние. Да уж, в сражении их потрепало знатно. Видимо, появление Тарса невразумило тех, кто поддерживал старейшин, и все же пришлось силой вбивать в них правильные вещи. «Спасибо тебе, Хиро». Убедившись, что с отцом всё в порядке, к командиру подошла Йорроу. Когда я присоединялась к МКС и подумать не могла, что мне настолько сильно понравится общество жителей станции. Каждый день я познавала для себя нечто новое, научилась радоваться мелочам и жить полной жизнью. Живя в отдалённой деревне, мы с товарищами даже представить не могли, насколько сильно нам этого всего не хватало. Думала, что побуду немного с вами, после чего покину, но... Сегодня осознала, что мысли об этом уже давно исчезли из моей головы. Станция стала для меня новым домом, и я искренне благодарна тебе за сегодняшнее. Без вашей помощи мы бы не смогли предотвратить сегодняшнее. «Тебе не за что меня благодарить, Йорроу», – улыбнулся командир. «Вы уже стали частью МКС и неоднократно это доказывали». «Неважно, через какие трудности придётся пройти, но если мои люди в беде, я никогда и ни за что не останусь в стороне». «Да, я это уже прекрасно осознала», – в ответ улыбнулась девушка. И «Я искренне тебе признательна, что пусть мы и ети, но ты считаешь нас своими людьми. Можешь быть уверен, с этого момента мы будем на вашей стороне до самого конца». «Что нам делать с пленными?» Рядом оказалась Су, которая сразу же прилипла к командиру. «Пусть мой навык их сдерживает, но лучше перестраховаться. Неизвестно, как они отреагируют, когда узнают о смерти старейшин». «Этим вопросом будет заниматься Тарс», — хмыкнул Хиро. «Не пора ли тебе показать, на что способен будущий вождь Йети?» Эти слова обращались именно к нему. Он поднялся, кивнул командиру. И, прихватил с собой несколько бойцов, которые прибыли с ним недавно, быстро направился куда-то вглубь помещения. Хиро же вышел на улицу, наблюдая за тем, как остатки сил противника связывают веревками и усаживают в небольшие группы. За каждой из таких групп присматривало несколько бойцов, а старшие офицеры что-то обсуждали между собой на небольшом отдалении. На этом пятачке находились все силы станции, что были отправлены на эту миссию. «Мы справились. первая командира заметила Агния и сразу же направилась к нему. Мы старались действовать как можно аккуратнее, но жертв среди этих не удалось избежать. По нашим предварительным подсчетам, погибло не меньше двух сотен и в три раза больше раненых. Они сражались неистово, не жалея себя. Они знали, на что шли». Потери оказались куда меньше, чем ожидал командир. В любом случае, их всё равно немало. Сколько бойцов пострадало с нашей стороны? Трое погибло, и около тридцати раненых с разной степенью тяжести. Опустила голову девушка. Пусть мы и выбрали сильнейших, но нашими противниками всё же были йети. Боюсь даже представить получение статуса игрока. «Видимо, не только тебе это пришло в голову», – повернулся к ней Хиро. Со старейшинами в сговоре была Герда и лорд вампиров. Последнему удалось сбежать. «Герда?» – задумалась девушка, после чего хлопнула кулаком в ладошку. «Неужели та, с кем вы сражались во время глобального задания?» «Именно она. Агния, как и все остальные старшие офицеры, изучили все видеозаписи с глобального задания, поэтому неудивительно, что она сразу поняла, о ком говорил командир». Не знаю, каким именно образом они узнали об этом месте и, мало того, смогли договориться со старейшинами, но одно известно точно – они собирались использовать их в своих интересах. «Увеличить численность своей армии за счёт сильных последователей?» нахмурилась девушка. «Но если это действительно так, то у нас крупные неприятности. Наверняка в этом мире, кроме Йети, есть и другие скрытые от глаз расы, обладающие поистине невероятной силой. Если наши враги их завербуют и сделают из них сильных игроков, то в будущем, скорее всего, на это и есть расчёт. До финала осталось меньше полугода, и все участники активизировались. Каждый будет пытаться наращивать свою боевую мощь для решающей схватки. Если предположения командира окажутся верными, то вся эта ситуация действительно плохо пахнет. Поэтому по возвращению на станцию нам будет необходимо еще сильнее увеличить нашу безопасность и придумать контрмеры. Все будут выкладываться на полную в этом финальном рывке, и мы не должны от них отстать». «Принято?» – кивнула девушка, после чего быстро убежала к остальным офицерам. Агня девушка умная и быстро поняла, что нужно делать. «Все настолько серьезно?» — тихонько спросила Су, весь разговор молчавшая. — И как нам будет лучше поступить? Если тот ублюдок-лорд смог сбежать, то он обязательно будет пытаться любыми способами нам помешать. — Мы тоже займёмся вербовкой новых членов, — усмехнулся командир. — Придётся немного поднапрячься, но, думаю, это будет того стоить. — И что вы собираетесь делать? — Помнишь, ты говорила, что в этот мир попало много таких, как ты? задал вопрос командир, направляясь в сторону здания. «Не в плане суккубов или инкубов, а в плане тех, кто вместо смерти выбрал стать разменными монетами в этой игре. Мне тогда удалось снять с тебя наложенные заклятия, и ты смогла восстановить не только свои воспоминания, но и часть утраченной силы». «Конечно помню, меня заставили пройти через все те уросы от воспоминаний о которых у меня до сих пор волосы встают дыбом», – нахмурилась девушка – А самое страшное было то, что я не могла себя контролировать, но прекрасно понимала, что происходит. Это самое страшное. И мы займёмся спасением этих несчастных. Уверен, не все из них окажутся такими же милыми, как ты, но попытаться стоит». Су вся покраснела от слов командира. «Тем более, что выбора у нас особого нет». Другие участники прикладывают все силы ради увеличения своей боевой мощи, и мы не будем от них отставать. «А вы не боитесь гнева высших существ?» – неожиданно спросила девушка. «Ведь страх – это то, что делает нас всех людьми. Не боятся только глупые и невежественные». Глубокомысленно изрек Хиро. «Но не следует думать, что страх делает нас слабее. Наоборот». Он нас закаляет и заставляет выкладываться на полную. Когда против тебя выступают настолько сильные противники с подавляющей мощью, ты будешь делать все, чтобы избежать худшего исхода. Неважно, кто из них будет точить на меня зуб. Единственное, что я должен сделать, так это стать настолько сильным, чтобы встретить их лицом к лицу. «Я не сомневаюсь в вашей силе, но это все же высшее. «Чем сильнее враг, тем больше мотивация, а я с уверенностью могу сказать, что половина высших только и ждут, как от меня избавиться», — погладил по голове су-командир. «И в свою очередь сделаю все, чтобы защитить тебя и всех остальных жителей станции. Главное, верь в меня». «Я верю», — улыбнулась девушка. «С самого начала верю». Дальше начались сборы. Тарс руководил процессом, и стоит отдать ему должное, делал это довольно грамотно, пусть еще пока не умело. К счастью, ему в этом вопросе помогала Йорроу. Всех пленников поставили перед выбором – присягнуть на верность новому вождю или остаться здесь. Всех предупредили, что через полгода они будут уничтожены, если выберут второй вариант. Тем не менее… Очень много ети его все же выбрали, как и прошлые претенденты на престол. Им сообщили о смерти старейшин, и та ненависть, что плескалась в их глазах во время взгляда на Тарса, чётко давала понять их решение. В итоге шесть сотен ети решили остаться в городе, а остальные примкнуть к новому вождю. Перемещением занимались старшие офицеры, группами перенаправляя через магазин. На всё потребовалось не менее пяти часов все хотели забрать с собой свои вещи кроме тех кто решил остаться в любом случае предателей не собирались оставлять без присмотра половину андроидов ранга сокрушения было решено оставить в качестве охраны если кто то из и что то попробует выкинуть об этом сразу же узнают старшие офицеры и хиро всем оставшимся здесь йи было запрещено покидать территорию города а тот кто посмеет нарушить этот запрет сразу же будет уничтожен. Такое решение принял Тарс, и командир не стал его отговаривать. Тем более, таким образом, Хиро собирался загнать в ловушку лорда вампиров или других, кто решит воспользоваться этим. Двух зайцев одним выстрелом, как говорится.